Глава 66. Нейтон. Где Чарли и Винни? выкрикнул я Марсели, идущий к машине. Не знаю, ответила она, не глядя на меня. И я понял, что та врет. Она что-то сделала, но не желала признаваться. Я уже собирался позвонить в полицию, чтобы этим занялись копы, как вдруг раздался детский голосок. Они пошли в сарай! Я посмотрел на Зандера. Он указывал на сад. «В сарай?» — переспросил я. Зандер кивнул, и я побежал. Деревянная дверь сарая была закрыта на металлическую задвижку. Я открыл ее, шагнул внутрь и осмотрел захламленное помещение. На стенах висели грабли, мотыги, лопаты и садовые ножницы. Еще там были перевернутая тачка, несколько пустых горшков. Два полных мешка цемента. Но ни следа Винни и Чарли. «Наверное, ребенок напутал», — сказал сосед Эшли, появившийся за моей спиной. На секунду я решил, что он прав. В сарае едва помещались мы вдвоем. Винни и Чарли здесь точно быть не могло. Я уже собрался бежать обратно и расспросить Зандора о том, что он видел, как вдруг... Бам! У моего уха как будто разорвалась петарда. В воздух взметнулась белая пыль, словно в мешок с цементом ударила молния. «Что за...» — пробормотал я. Пока я стоял, как истукан, в сарай влетела Эшли и показала на пол. «Там внизу!» — выкрикнула она. «Где внизу?» «Под мешками!» — она указала на мешки с цементом. Через секунду ее сосед схватил один мешок обеими руками. «Помогите его оттащить!» Я шагнул к нему и взялся за мешок с другой стороны. «Раз, два, взяли!» — скомандовал мужчина, и мы дернули, а Эшли подтолкнула. Пока мы тащили тяжелый мешок к двери, наши руки и обувь покрылись тонкой белой пылью. «А теперь второй!» — снова скомандовал он. «Раз, два, взяли!» Мы оттащили второй мешок к двери сарая и уставились на резиновый коврик с дырой размером с пулю. «Это что, пулевое отверстие?» — удивился сосед Эшли. Но прежде чем я успел ответить, Эшли упала на колени и отдернула коврик, а под ним оказался прямоугольник, похожий на дверь. «Погреб?» — предположил я. «Из-за землетрясений в Лос-Анджелесе редко делают погреба». Но чем еще это может быть? «Как его открыть?» спросила Эшли, ощупывая углы. Я присел рядом с ней и стал лихорадочно смахивать белую пыль, которая полетела в глаза. «Нашел!» — выкрикнул я, когда пальцы наткнулись на веревку, утопленную в углублении. «Отойдите!» Я уперся ногами в пол и дернул за ручку. «Люк открылся!» сосед эшли подхватил меня когда я свалился назад прямо на него поднимаясь я услышал голос от которого по всему телу прошла волна облегчения нейтон винни пошатываясь она поднялась по лестнице все еще с револьвером в руке ее лицо было в слезах ох нейтон все хорошо винни чарли не дышит Пролепетала она между всхлипами. «Звони 911», — велел Эшли и ее сосед. А потом сказал Винни. «Дайте пройти, я врач». Я отодвинул Винни с дороги, чтобы он мог спуститься. «Мама тоже там», — выдохнула Винни. «Господи, Луиза!» — охнул я. «С ней все в порядке?» Кузина прикусила губу и покачала головой. «Ох, Винни!» — я крепко ее обнял. «Нейтан, нужна помощь!» — проревел снизу сосед Эшли. Я сжал плечо Винни, а потом спустился по узкой лестнице в погреб. Хотя, конечно же, это был совсем не погреб. Ну, ничего себе! Историю этого места я узнал позже. Его спроектировал первый владелец дома в конце 50-х, а когда в Лос-Анджелесе запретили строить подземные бомбоубежища, уничтожил чертежи. Знал о нем только узкий круг нашей семьи и, может, какой любопытный сосед или любитель истории. «Сюда!» — позвал сосед Эшли. Я обогнул кухонный стол и увидел лежащего на полу Чарли. «О, Господи, Чарли! Нужно вынести его отсюда! Возьми его за ноги!» За несколько секунд мы подняли Чарли по лестнице и положили на холодную влажную землю. Винни сжала мою руку. Врач делал Чарли искусственное дыхание, пока тот каким-то чудом не закашлялся, вернувшись к жизни. «Все будет хорошо», — заверил его мужчина. Винни опустилась на колени и обхватила кудрявую голову брата руками. Увидев, как я смотрю на него, кузина схватила меня за руку. «Ты не виноват», — произнесла она. Мое лицо вспыхнуло от стыда. «Прости». — сказал я, хотя и не заслуживал прощения. «Не ты виновник!» — заверила Винни. «Теперь это очевидно!» Позже, когда Чарли вышел из больницы и стал отцом-одиночкой, он приглашал меня посмотреть вместе игру, устроить барбекю, поиграть во фрисби на заднем дворе. В один такой вечер за кружкой пива под звездным небом он сказал, что всегда знал «его жена ведьма и охотница за деньгами» и я не виноват в том, что попал под ее чары. Его искренняя теплота и желание получше познакомить мальчиков с дядей Нейтаном убедили меня, что он говорит правду, или, по крайней мере, уже простил меня. И мы оба качали головами, удивляясь, как иронично Луиза устроила этот спектакль, чтобы разрушить нашу семью, а в итоге снова нас объединила. Я всегда считал, что Чарли и Винни избегают меня, потому что им стыдно за то, как они обращаются с матерью. Но теперь понимаю, это не они поступили плохо, а их мать. Они знали, как я зависел от Луизы в те одинокие годы учебы в университете и хотели обелить ее в моих глазах. То, что я считал трусостью, на самом деле было великодушием. Они не хотели, чтобы я знал, как они страдали в детстве или почему охладели их отношения поэтому просто исчезли из моей жизни. Я огорчился, узнав, что Луиза умерла. Но с умиротворением думал, что сейчас она живет в лучшем мире. Да и мы тоже.